Глава 14. Прощание. Бой продолжался недолго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади метались по полю. Красноармейцы ловили лошадей, расседлывали и по мосткам загоняли в вагоны. Бойцы быстро восстановили путь, и поезд двинулся дальше. В Бахмаче классный вагон отцепили от эшелона для дальнейшей отправки в Москву. Эшелон же сегодня должен был уйти на фронт. Перед отходом эшелона Полевой позвал Мишу. Они уселись в тени Пагауза. Миша на земле, Полевой на пустом ящике. Они сидели молча. Каждый думал о своем. А может быть, они думали об одном и том же. Потом Полевой поднял голову, улыбнулся Мише и сказал. «Ну, Михаил Григорьевич, что скажешь на прощание?» Миша ничего не отвечал, только прятал глаза. «Да», — сказал Полевой, — «пришла нам пора расставаться, Мишка». «Не знаю, свидимся или нет. Так вот, смотри». Он вынул кортик и держал его на левой ладони. Кортик был все такой же, с побуревшей рукояткой и бронзовой змейкой. Продолжая держать кортик в левой руке, Полевой правый повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела голова змеи. Рукоятка вращалась по спирали змеиного тела и вывернулась совсем. Полевой отсоединил от рукоятки змейку и вытянул стержень. Он представлял собой свернутую трубкой тончайшую металлическую пластинку, испещренную непонятными знаками, точками, черточками, кружками. — Знаешь, что это такое? — спросил Полевой. — Шифр. Неуверенно проговорил Миша и вопросительно посмотрел на Полевого. «Правильно», — подтвердил Полевой. «Шифр. Только ключ от этого шифра в ножнах, а ножны у Никитского. Понял теперь, почему ему кортик нужен». Миша утвердительно кивнул головой. Полевой вставил на место пластинку, завинтил рукоятку и сказал. «Человека из-за этого кортика убили. Значит, и тайна в нем какая-то есть». Имел я думку ту тайну открыть, да время не то. Он вздохнул. И таскать его за собой больше нельзя. Никто судьбы своей не знает, тем более война. Так вот, бери. Он протянул Мише кортик. Бери, повторил Полевой. Вернусь с фронта, займусь этим кортиком. А не вернусь... Он поднял голову, лукаво подмигнул Мише. Не вернусь, значит, вот память обо мне останется. Миша взял кортик. Что ж ты молчишь? спросил Полевой. Может быть, боишься? Нет, ответил Миша. Чего мне бояться? Главное, сказал Полевой, не болтай зря. Особенно, он посмотрел на Мишу, одного человека берегись. Никитского? Никитский на тебя и не подумает. Да и где ты его увидишь? Есть еще один человек. Не нашел я его здесь, но он тоже, Ревский. Может, какой случай вас и столкнет, так что его и остерегайся. Кто же это? Полевой снова посмотрел на Мишу.